21. Мариса. Эпиграф. Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Сегодня. Пригород Южного Бостона. 16 часов. Итон проехал 350 километров без единой остановки. Припарковал Мазирацию у тротуара на пересечении Хоуп-стрит и Джой-стрит, улицы надежды и улицы радости. Самые гнилые места всегда носят самые оптимистические названия, подумал он, захлопывая дверь. Небо было низкое и серое. Он нервно закурил сигарету, поднял воротник, чтобы защитить себя от ветра, и двинулся по улице, на которой прошла его молодость. Место выглядело еще хуже, чем ему помнилось. За 15 лет квартал не видел ни реконструкции, ни социального облагораживания. Он пострадал из-за ипотечного кризиса, о чем свидетельствовали брошенные на произвол судьбы сады, фасады и заколоченные окна. На тротуарах стояли остовы стиральных машин, клеенчатая мебель, дешевые безделушки, сваленные в коробки, жалкие следы чьей-то жизни, мерный ход которой был прерван поспешным выселением. Падение ставок, Потрясло мировые биржи только этим летом, но здесь уже вовсю бушевал кризис. Три последних года целая группа судебных исполнителей трудилась тут, не покладая рук. Выселение шло за выселениями, постепенно превращая квартал в царство самозахвата квартир и развалин, которые неожиданно стали убежищем для наркодилеров и бандитских шаек. Пока кризис затрагивал только самые бедные слои, это никого не волновало. Но когда вздрогнула Уолл-стрит, весь мир запаниковал. Классический вариант. итон затоптал окурок и на ходу прикурил следующую сигарету. Будь такая возможность, он не отказался бы от стакана виски или глотка водки. Вот она, оборотная сторона Америки, Америки работающих бедняков, оставшейся на полосе аварийной остановки той страны, которую редко увидишь в фильмах, который играет в американскую мечту, но в которой никогда не выпадают счастливые номера. Той, Откуда он так стремился сбежать? Примечание. Работающие бедняки. Working poor's. Категории трудящихся, которые по совокупному доходу семьи не достигают прожиточного минимума. Конец примечания. Он на несколько секунд задержался у своего бывшего дома, который снимали его родители. На этом заброшенном жилище красовался щит Too late. No cooper. No boiler предупреждавшая о возможных грабителях, что их уже опередили. Примечание. «Опоздали, котла уже нет, бойлера тоже». Конец примечания. Не позволяя себе углубиться в ностальгию, и он двинулся дальше. Собаки злобно лаяли из-за проволочных сеток, На залитой гудроном площадке с десяток высоченных подростков играли в баскетбол, сменяя друг друга, увидавшего виды саундбластера, из которого нес рэп в стиле «блинк-блинк». Чуть дальше, сидя на невысокой стене, чернокожая девушка что-то печатала на устаревшем портативном компьютере цвета мандарина. Какая-то подозрительная прическа, белая блузка, поддельный пуловер фирмы Ральф Лоренг, гордый взгляд, в котором читается желание находиться в другом месте. Итан прищурился, чтобы разглядеть, что за книгу она читает. «Сердце. Одинокий охотник. Карсон Маккалерс». Примечание. Карсон Маккалерс. Американская писательница. В 1947 году она пыталась покончить с собой, лечилась в Нью-Йоркской клинике, была частично парализована. Потом впала в депрессию, сильно пила, перенесла несколько тяжелых операций, пережила несколько инсультов. С 1962 года передвигалась в кресле каталки. Скончалась от кровоизлияния в мозг после полуторамесячной комы. Конец примечания. Эта девушка, это он сам, 20 лет тому назад. Он миловал перекресток Парк-стрит. Старик, поливавший сад, нарочно его обрыскал, одарив беззубой улыбкой. Старый Митчел, оказывается, еще жив. Он уже был стариком 15 лет назад и, как ни странно, оказался единственным, кого изменения не коснулись. Наконец, Итан оказался в десятке метров от дома номер 120, дома родителей Джимми. От дома, где он провел последние 6 лет своей жизни в Бостоне. Посреди газона торчал шест с поблекшим американским флагом, больше похожим на лохмоте. На веранде женщина развешивала белье, а по радио несся старый рок Спрингстина. Я не узнавал сам себя. На улицах Филадельфии. Воздух был тяжелый и влажный, как будто надвигался дождь. Витая мыслями где-то в другом месте, Мариса выравнивала прищепки на нейлоновой веревке. Она думала о своей дочери Джесси, со вчерашнего вечера не появлявшейся дома, о своем муже Джимми, уехавшем искать ее в Нью-Йорк, а также о том типе из банка, который явился сегодня утром и сообщил, что дом подлежит конфискации. Не стоило его покупать после смерти родителей Джимми, когда владельцы выставили на продажу. Надо было уехать как можно дальше отсюда, но муж так настаивал. И поначалу, правда, все действительно складывалось хорошо, но вот уже полгода как не удавалось вносить выплату в срок. Как и большинство местных жителей, они стали жертвами кризиса. Какая же это была глупость перевести заем в 250 тысяч долларов на 25 лет с фиксированной процентной ставкой в заем с подвижной процентной ставкой. В первое время это позволило сэкономить несколько сотен долларов в месяц, которые тут же реинвестировались в строительные предприятия, которые создал Джимми. Затем ставки выросли, заставив подпрыгнуть и ежемесячные взносы. Мариса стала брать сверхурочную работу в мотеле, а Джимми уволил двух рабочих. Но и этого оказалось недостаточно. И тогда она решила воспользоваться вкладом, который они завели на учебу дочери. Все напрасно. Она попробовала обратиться в банк, чтобы получить рассрочку, но это не помогло. Ее кредит переуступили брокеру, затем другим кредитным организациям. За неимением лучшего она пробовала нанять адвоката, но получила в результате только дополнительные счета. И все это лишь потому, что она не знала точное значение терминов, напечатанных маленькими буковками в контракте, который она подписала. В последние месяцы в ней поселился страх – Джимми бился изо всех сил, чтобы как-то решить проблему и стал ужасно раздражительным. У Джесси трудный возраст. Их дом вот-вот отберут и продадутся аукциона по смехотворной цене. Но со вчерашнего вечера тревога уступила место паники, когда дочь... Она оборвала свои размышления. На улице стоял человек и смотрел на нее. Человек, которого она не видела уже больше 15 лет, в течение которых каждый день... Надеялась получить от него хоть какую-то весточку. И в то же время этого опасалась. Молния разрезала горизонт, тут же послышались раскаты грома. Итан открыл калитку и двинулся по аллее. «Мариса», — проговорил он неопределенным тоном, — он смотрел на свою бывшую невесту с сочувствием и удивлением одновременно. Ей было столько же, сколько ему, 38 восемь. Но она казалась старше. Спина ее слегка сгорбилась, ранние морщины легли на лицо. «Я знаю, о чем ты подумал», — сказала она, словно прочитав его мысли. «Но ведь тебе уже не двадцать, если честно, и выглядишь ты старше, чем в телевизоре». Снова загремел гром, усиливая ощущение тревоги. «Если ты тут, значит, ты виделся с Джимми, верно?» Он с трудом скрывал беспокойство. «Нет», — тихо сказал он, — «я...» встретился с Джесси. «Ты ее привез?» В ее голосе послышался проблеск надежды. Итан сокрушенно покачал головой. «Тогда где же она?» Он едва заметно поколебался, а затем сказал. «Не знаю». Ему не хватало мужества сообщить Марисе, что жизнь ее дочери висит на волоске, что она на операционном столе в больнице. Главным образом лелеял надежду, что состояние Джесси, возможно, и не так серьезно, как ему показалось, и что все как-то устроится. «Почему она сбежала?» — спросил он. «Это не твое дело», — огрызнулась Мариса. Назревшая гроза, наконец, разразилась проливным дождем, сопровождаемым молниями и раскатами грома. «Почему ты мне ничего не сказала?» — спросил он, поднимаясь на веранду. Поскольку она не отвечала, он вновь повторил вопрос. «Почему ты мне не сказала, что беременна?» Она посмотрела ему в глаза. «Потому что ты не дал мне времени». «Нет, Мариса, это слишком легко, переложить ответственность на меня». «Послушай, Итан, этот ребенок, ты его не хотел, и...» Он перебил ее. «Возможно, и не хотел, но это я, ее отец, и я имел право знать». Молнии еще сверкали на небе, но гроза как-то внезапно стала удаляться, оставляя за собой тяжелую и гнетущую атмосферу. Мариса потерла глаза, отгоняя усталость. «Нет, Этон, может, ты ей дал ей жизнь, но отцом ты ей не являешься. От чего же? Этот Джимми растил ее 14 лет. А ты, ты-то что сделал? Ты ее не кормил, не укачивал, не успокаивал, когда она боялась». Он бросился к ней и резко встряхнул. «А как, по-твоему, я должен был этим заниматься? Я даже не знал о ее существовании». Он сжимал ее руку все сильнее и сильнее, как будто это могло помешать ей говорить, но она прокричала ему прямо в лицо. «Давай! Ну ударь меня теперь! Ведь ты только это и умеешь — причинять зло!» Как бы то ни было, когда у Джесси возникли проблемы, позвонила она именно мне. Она попыталась высвободиться, и он ослабил хватку, вдруг поняв, что перегнул палку. Марис убежала в дом, и Итан со вздохом опустился на ступени веранды. На что он надеялся, приезжая сюда? Что его примут с распростертыми объятиями? Так бы и произошло, если бы не недобрая память, которую наставил по себе и которая с годами только усилилась. Года четыре или пять назад к нам приходила какая-то женщина. Итан обернулся. Мариса вернулась на террасу. По-видимому, она успокоилась и говорила что-то у него за спиной. Это была француженка, продолжала она. Она называла свое имя, но я забыла. Селин. Селин, которая не слишком-то много знала о его прошлом. Приезжала в Бостон. А он об этом и не подозревал. Чего она хотела? Спросил он, стараясь скрыть волнение. Не знаю. Ей хотелось тебя понять. Вот что она мне сказала. Единственное, что я поняла, так это то, что ты ее тоже бросил без всяких объяснений. Видно, уже вошло в привычку. И что ты ей сказала? Правду? Твою правду, — поправил ее он. Возможно, но самое удивительное, что? Что у меня сложилось впечатление, что даже после этого ты был для нее еще дорог. и ты напустил голову, зажег сигарету и медленно закурил. Его взгляд был устремлен в какую-то точку за стеной черных облаков, застилавших горизонт. Кстати, я хотела вернуть это тебе. Он повернулся, чтобы грудью принять снаряд, который ему бросала Мариса. Это оказалась спортивная сумка из искусственной кожи, украшенная полустертым логотипом Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 1984 года. Что это такое? Открой. Он раскрыл молнию, сумка была наполнена банковскими билетами, 50 и 100-долларовыми купюрами. «Это тебе. Тут все деньги, что ты посылал Джимми в течение 10 лет. Эквивалент твоего месячного перечисления на его счет. 800 долларов в месяц в начале, затем по 2000 долларов, когда тебя начали показывать по телевизору». Итон поставил сумку на пластиковый стол. Мариса продолжала. «Можешь пересчитать. Тут все точно» сто тысяч долларов. Именно в такую сумму ты оценил свою провинность. Именно это помогало тебе спать спокойно. А ты как думал, что тут все только и ждут твоей милостыни, чтобы выжить?» Он попытался ее успокоить, но бесполезно. «Тебе, наверное, было забавно играть в доброго самаритянина». «Я просто хотел вам помочь», — попытался оправдаться Итан. «Но ты не должен был нам помогать. Захотел уйти, так иди до конца, старина». Надо было порвать отношения окончательно. Но нет, на это тебе мужества не хватило. Мариса схватила сумку и потрясла ей перед его лицом. Ты знаешь, у меня сейчас каждый доллар на счету. Я по уши в долгах. И у меня наверняка отберут дом, но я предпочту лучше сдохнуть, чем прикоснуться к твоим деньгам. Охваченная гневом, она открыла сумку и перевернула ее, освобождая сотни купюр, которые полетели, подхваченные ветром, как туча диких птиц. Если ты действительно хочешь мне помочь, Итан, привези мою дочь и моего мужа. Это все, о чем я тебя прошу. Ветер внезапно опять сменился дождем. Вдалеке залаяла собака. Сраженный неумолимыми словами Марисы, Итан спустился по лестнице и пошел по Хоуп-стрит обратно к своей машине. Испуская дикие крики, баскетболисты, покинувшие площадку во время грозы, гонялись, как сумасшедшие, за купюрами, которые ветер носил, словно опавшие листья. Укрывшись под навесом автобусной остановки, девушка с компьютером молча смотрела на них. Она прижимала к груди книгу. На обложке романа была напечатана черно-белая фотография. Сороковые годы, одинокая и грустная молодая женщина. Хрупкое благословение от Карсон Маккаллерс.